глава 22 георг когда камень поддался откликнулся на мою магию стало легче с рычанием я заставил скалы расступиться открывая новый лаз. потом призвал огонь в высшем его проявлениеении и оплавил камень не самое удачное решение учитывая как нагрелась поверхность но стихийная магия воздуха тоже существует не зря Да, я призвал и ее, чтобы остудить материал, чем в очередной раз нарушил собственное правило. Никаких демонстраций истинной силы при посторонних. И пусть бойцы, ставшие свидетелями мои личные, преданные до предела люди, всё равно. Впрочем, неважно Прямо сейчас значение имел только прорыв и спасение угодившей в каменную ловушку адептки. Но, Маргарита... рычал уже вслух. но «Ну, держись!» Пауза. Я назвал имена тех, кто идет со мной, и ринулся во тьму подземного хода. Сотворенный лаз врезался в пустоту того самого прохода, который поглотил Марго. Там обнаружился желоб, по которому я едва не покатился. Но все та же стихийная магия земли, пусть она и откликалась со скрипом, падения не допустила. Я частично прирос к камню и рявкнул идущим позади. «Осторожно! Держимся! Не соскальзываем, а идем!» «П-подготовка! У моей группы она была блестящей. К тому же мы вошли в жёлоб с меньшим ускорением, чем Маргарита и Азиус. Те упали, влеку мои силой тяготения, а мы все-таки вошли. Медленное, осторожное движение по жёлобу привело к неожиданному открытию. Один из его блоков был подвижным, позволял перескочить на вторую спираль. «Отлично!» — процедил сквозь зубы. «В подземелье два входа». Тон с некрасиво выругался. «По какому из ответвлений идти, в таком решении никакая подготовка не поможет, исключительно удача». «Я не стал разделять отряд, просто выбрал первый вариант и приказал». «Отцепляемся, скользим». мы покатились вниз. Выпали на какой-то странный, слишком мягкий песок, и лично я взмолился о том, чтобы успели. «Тут могут быть ловушки», — сказал кто-то. «Не могут, а должны», — отозвался Тонс. «Поэтому двигаемся осторожно». «Что с освещением?» Увы, но здесь под землей магия окончательно отказала. Зато мы отыскали возле одной из стен факела и вскрытый бочонок масла, «Батчонок. Значит, кто-то прошел здесь совсем недавно. Может, Марго?» Мы ринулись вперед. Действительно, напоролись на ловушки, однако обойти их оказалось не так сложно. Одна неприятность — это заняло время. Но удача все равно была на нашей стороне. Успели. Вовремя погасили факелы вошли в пещеру, под сводами которой разгоралась странное серебристое мерцание. и даже услышали часть происходившего здесь разговора. Марго была жива и, судя по голосу, невредима, но моя кровь все равно похолодела. Я чувствовал грозившую леди опасность слишком остро, а самое паршивое. Освещение было уже настолько ярким, а тишина такой вязкой, что подкрасться незаметно мы не могли. В итоге я пошел открыто, в том числе, чтобы отвлечь внимание. Остальным дал знак двигаться как можно тише и незаметнее, и окружать. Азиус успел потерять двоих бойцов, это тоже вселяло надежду. А вот наполнявшие пещеру сокровища я за всем происходящим вообще не заметил. Просто ринулся вперед к Марго. Дальше нам по-прежнему везло, словно компенсация за испорченные нервы. В кои-то веки я был не слушателем, которого оповещают о жутких приключениях постфактум, а мог на что-то влиять. Вот я и повлиял. Воспользовался шансом на полную. Правда, чуть не убил при этом Азиуса. Я знал, что магии из гада ничего не вытащить, и ждал его слов, которые уже прозвучали. Признание в намерении убить. В причинах убийства и имя заказчика. Этого было достаточно, чтобы действовать дальше, причем вполне легитимно. Но Марго удивила опять. Безмагическое пространство. Отказ любой магии, в том числе ментальной. Как мы сами до этого не додумались. Теперь же я нес ослабевшую адептку на руках. Первые пару секунд она трепыхалась, пытаясь доказать свою самостоятельность. Но я ее несогласием не проникся. Все. Побегала и хватит. «Домой. В смысле, в академию. И под замок». На ходу я инструктировал Миквоя и Храфса. Объяснял, насколько зорко им надлежит сейчас присматривать за своей подругой. Те соглашались, хотя лицо Миквоя было при этом, ну, очень кислым. Глупый адеп думал не о поручении, об оставленных в пещере сокровищах. «Будто какое-то золото может быть важнее Марго». Подъем по желобу вышел быстрым. Маргариту я поднял сам, а этим двоим объяснил, как именно нужно двигаться, чтобы не падать. На поверхность выбрались по боковому, созданному мною лазу, возле которого ожидали остатки боевой группы. Троим из них я тут же поручил спуститься и пройти вторым путем. Следовало отыскать трупы людей Азиуса. Логика подсказывала, что преследователи, прыгнувшие за Марго, угодили именно во второй ход. Ну, а следующим шагом стал призыв хранителя. Прикрыв глаза, я послал зов, и очень скоро мы пронаблюдали мелькнувшую в хмуром небе телепортационную вспышку. Намечался дождь и даже гроза, но к лёкоту я верил. Белоснежные крылья Грифона на фоне чёрного неба смотрелись как живописный шедевр. Хранитель заложил вираж и начал спускаться. Я в эти секунды улыбался тому, что леди Маргарита стоит рядом, крепко прижатая к моему телу и не пытается убежать. Девушку била ощутимая дрожь. И на вопросительный взгляд мне ответили. «Это не от холода. Просто немного нервничаю». «Нервничает?» «Пусть не сразу, но догадался. Ведь причина этих нервов я. Я». Это моя близость заставляла Маргариту трепетать, как листочек под сильным ветром. Именно я будил в ней жгучие эмоции. Я, я и опять я. Стало приятно. Настолько, что я не выдержал и, поймав ее за подбородок, накрыл поцелуем губы. Рядом сразу кто-то закашлялся, а я, не разрывая поцелуя, гневно сверкнул глазами. Все свидетели резко отвернулись и принялись любоваться окружающей скалистой природой. Да, она и впрямь была хороша. А меня повело. Как мальчишку. Как наивного, вкусившего первой настоящей любви подростка. Хотелось целовать еще крепче и глубже, а в идеале не только целовать. Но приходилось держать себя в руках. В брачную ночь расслаблюсь. «Вот там-то точно не будет ни гор, ни холодных камней, ни грозящих вылиться дождем туч, ни свидетелей. Там мы с моей Маргаритой...» «Клац!» — прозвучало над самым ухом, отвлекая от потрясающих мыслей. Я молчаливо зарычал. Оторвался от вожделенных губ, зато позволил руке скользнуть вниз и огладить бедра. Упругие, крутые, притягательные. «Клац!» Опять позвал Грифон. Я аж вздрогнул. Клекот придвинулся очень близко, теперь косил на нас янтарным глазом, практически вклиниваясь третьим лишним. И тут я услышал еще одно чудесное «Ой, Гришенька, привет р р р р р р р р р Марго качнулась назад и улыбнулась так, что захотелось упасть к ее ногам и переименовать не только хранителя, но и самого себя, и все, что бессовестная адептка пожелает. Но я кремень. Я выдержал эту невероятную улыбку и посмотрел строго. «Гриша теперь зовут...» Начал я, но был перебит. «Кстати, забыла сказать...» Марго потупилась. — Спасибо за тот подарок Марку. Мальчишка в полном восторге. Я фыркнул. Еще бы этому восторгу не быть. — Прикол с именем я тоже оценила, — добавила Марго, только эту фразу я не совсем понял. — Но Гриша-старший... — Гриша-старший? — переспросил возмущенно. — Да она издевается. Марго не только порозовела, но и повеселела. «Стало ясно, что с этим пора заканчивать. Если не расстанемся прямо сейчас, то я за себя не отвечаю. И до брачной ночи однозначно не дотерплю». «Так, все». Я выдохнул крепко, прижал Маргариту к себе и отпустил, кивнув на Грифона. К двум ее подельникам тоже обратился. «Эй, вы, летите к Академии, приземляетесь возле ворот и быстро в периметр. В ту же секунду, ясно?» «Так точно!» — на армейский лад вытянулись по струнке Храфс и Миквой. «Увы, этих двоих еще учить и учить. Муштровать и муштровать. Но толк, учитывая их удачливость и способность, невзирая на всю свою дурь, сохранять Маргариту живой, наверное, будет. «Быстро!» — добавил я. А вспомнив нагорье добавил. «И в полете никуда не сворачивать». На этих словах Рафс все-таки погрустнел. В общем, ясно. Намыливался сбыть хотя бы часть прихваченной из пещеры добычи прямо сегодня. Видимо, рано я записал его в ряды умных. Отсюда вытекало еще одно распоряжение, которое прежде казалось само собой очевидным. О сокровищах молчать. Адепты снова вытянулись, а бойцы, которые еще не видели пещеру, сильно удивились. О семенах тоже молчать. Лишь сейчас я сообразил, что пещера, видимо, располагается под великим храмом. Просто мы подошли к этой горе с другой, с противоположной стороны. Последний приказ был мысленным и адресовался хранителю. Я велел доставить банду адептов во главе с Марго быстро, максимально бережно сразу в академию. Без пререканий. На уговоры леди, если таковые последуют, внимание не обращать. Безопасность этой девушки сейчас и впредь превыше всего. Затем дождался, когда все трое заберутся на спину хранителя и украдкой выдохнул. Все, с этим закончили. Самое время приступать к другим, более сложным и опасным делам. Меня ждал шаг, который будет воспринят крайне негативно большинством королей. Вероятно, короткая, надеюсь, в большей степени дипломатическая, но все-таки война. Маргарита Взмах крыльями, и мы прыгнули в пасмурное небо. Надетые на меня артефакты сработали с большим скрипом, защитный пузырь получился так себе. Но я внимания не обратила, была слишком рада встрече с Грифоном. Мы ведь сто лет не виделись. «Гришенька!» – прошептала, прижимаясь к белоснежной шее и оглаживая перья. «Привет! Как ты поживаешь?» «Клац!» – прозвучала в ответ. «Клац!» Он заложил вираж и устремился прочь от места нашей прогулки. Чем дальше мы улетали, тем легче становилось дышать. Я сидела первая, сзади за талию держал псих, а уже за психом устроился Миквой. который в итоге принялся стенать на все лады об оставленных сокровищах. Основной его мыслью было «все». Клада нам больше не видать, нас, безусловно, ограбит «Слушай», — не выдержал Храфс, — «раньше следовало думать, грести в рюкзак, а не стоять, как торговка на базаре, разинув рот». «Да разве я виноват, что не сориентировался?» — возмутился Миквой. «Ты мог бы подсказать». Я эту перепалку почти не слушала, ласково перебирая грифонии перья. Они были такими красивыми, просто поразительными. Да и сам Гриша. Встреча с этим огромным сказочным созданием по-прежнему вызывала восторг. Через несколько минут, когда окончательно вышли из зоны нестабильного магического поля, хранитель совершил телепортационный скачок. Раз — и картинка изменилась. Небо из серо-черного превратилось в синее, при этом заметно похолодало. Поправив жакет своего брючного костюма, я принялась наглаживать Гришу еще активнее, а Храф с Миквоем едва не дрались, обсуждая наш экономический провал. «Думаешь, нам отдадут хоть часть?» — продолжал сотрясать воздух Джим. «Да как бы не так!» «Может, и не отдадут?» — соглашался псих. «Я бы точно не отдал, будь я на месте Георга. «Но это же несправедливо! Это...» Они спорили, а я ласкала Гришу и думала о том, что унести сокровища все равно бы не получилось. Золота слишком много, а старинные статуи вообще неподъемные. Хотя самым ценным в пещере оставались все-таки семена. Видимо, во времена, когда великое древо было живо, мерцающие шарики, как и соки дерева, бежали вверх по корням, и вырастали теми самыми плодами, дающими магию. А когда древо засохло, благополучно уснули. Это настоящее чудо, что нам удалось их разбудить. Образ бесконечных, наполняющих тьму пещеры огней, вспыхнул и отступил, под напором другого мысленного образа. Георг. По телу прокатилась волна слабости, а губы опять растянулись в глупые улыбки. Розовый туман затопил не только мозг, а меня всю, целиком. Я вспомнила его объятия, дыхание на моей шее, жгучие взгляды и... Ох, пропала птичка, пропала. завязка когаток. Да вся лапка завязла, что уж отрицать. Грифон тихонько замурчал, и я прижалась к его шее всем телом. Пальцы продолжали перебирать жесткие перья, а я все так же размышляла о Георге. уже не пытаясь вернуться к адекватности и прийти в себя. Вдруг в мою розовую сказку ворвался напряженный голос психа. «Так, а почему мы снижаемся? Не рано ли? в Городу-то еще не видно». «Снижение? Разве?» Я распахнула глаза, вернулась в сидячее положение и нахмурилась. «А, кстати, да». «Эй!» — тихо позвала я Грифона. «Гриша, а что происходит?» Хранитель не ответил, а вместо расслабляющего мурчания прозвучало странноватое «хрррррр». Догадка была необычной, даже невозможной. Я позвала громче, добавляя при этом ментальный зов. «Гриша!» Бестолку. «Что с Грифоном?» – крикнул сзади Миквой. «Он в порядке?» «Я не знала». Но по коже побежали колючие мурашки, и я тоже крикнула, правда, уже психу. «Отпусти меня!» «Зачем?» – не понял он. «Просто отпусти!» Храфс неохотно рожал руки, а, увидав, как я распласталась по грифонии шеи и поползла к голове, кричом вцепился в ногу. «Маргарита, ты оплоумела?» Я машинально легнула друга, а в наступившей тишине снова прозвучало неестественное «Хрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Псих, кажется, понял. Все-таки отцепился, давая свободу действий, а я молчаливо выругалась. Земля приближалась не то, что быстро, но неотвратимо. Грифон снижался. Я поползла дальше. Добралась до головы и заглянула в глаз. И тут выругалась уже вслух. Опасения подтвердились. Наше транспортное средство нагло дрыхло прямо в воздухе. «Гриша, проснись!» Взвизгнула я. Реакция ноль. Гриша! хр -р -р -р. Так, а если тыкнуть пальцем в прикрытый веком глаз, тогда Грифон проснется? Я хотела, но все-таки не решилась. Ведь реакция могла быть любой и очень резкой. Да что же это такое? Миквой едва не плакал. Марго, он что, правда спит? Но почему? какого дохлого карума. Имелась у меня одна догадка. Кажется, Грифон разомлел от моей ласки. Только вслух я об этом не сказала. — Марго, давай обратно, — рявкнул псих. — У Грифонов инстинкты Во время полета они, как и птицы, могут впадать в подобие транса. — Полет? Но мы как бы падаем, а не летим, — жалобно напомнил я. Портальщик ответил зверским выражением лица. «Ну, а я поняла важное. Георг меня убьет, если узнает. Вот просто возьмет и...» «Впрочем, стоп. О плохом подумаем позже. Не сейчас». Осторожно, стараясь не циклиться на высоте и скорости, я вернулась на прежнее место. Храфт тут же сцапал мою талию, мол, если помирать, то вместе. Я не сопротивлялась, особенно учитывая содержимое его рюкзака. и «Если умрем, то богатыми, хоть что-то позитивное». «А телепортироваться отсюда нельзя?» — крикнул ботаник. «Увы. Телепортация из движущейся точки являлась действием технически сложным. Такое под силу разве что гением, до которых наш псих пока не дорос. Пришлось сесть и смириться. Вцепиться во все, во что можно, и надеяться на чудо. А вдалеке уже показались очертания столицы. Внизу проплывали поля, луга, холмы и рощи. «Помолимся», — распорядился внезапно портальщик. Я молилась как могла. Итог. Высшие силы оказались милостивы. Крепко уснувший птицы котик благополучно приземлился возле очередной то ли рощи, то ли подлеска, пробежал по земле несколько метров, затем остановился, упал на лапы, и, спрятав голову под крыло, продолжил спать. Храфс выругался. «За нас, за всех и очень нецензурно. У меня от таких оборотов аж уши вспыхнули, а Миквой покраснил полностью от макушки до пяток». «Уснул!» Переходя на приличный язык, возопил псих. «Грифон, хранитель королевского рода эстрел, магическое создание!» «Усунул в полете!» Пауза и новый вопль. «Да как такое вообще возможно?» С этими криками Лим скатился по меховому боку, а очутившись на земле, гневно затопал ногами. Затем протянул руки, приманивая и ловя меня. Ботанику пришлось связать самостоятельно, за ним ухаживать не собирались. А Клекот аж храпел, при этом дергал во сне задней лапой и тонким львиным хвостом. «Как?» – орал Храфс. «Вот как?» Я по-прежнему молчала, заодно давая себе клятву, что наглаживать Грифона во время полета больше никогда не буду. Тоже мне котик. Вот кто бы знал. Но это ладно, это проехали. Куда интереснее было другое. Мы приземлились, только докладывать об инциденте Георгу никто не спешил. Про переговорные кольца вообще словно забыли. А едва закончилась психовая истерика, Миквой спросил. «Ну что, теперь-то телепортируемся?» Я подумала и возразила. «Нет, мы не можем оставить Грифона здесь». Ответ парней, вообще-то он был логичен. «Да что ему будет?» – возмутился Миквой. «Этот Грифон как боевая машина, да еще и с магией». Проснется и улетит сам. «Да, заклек, ты не беспокойся», — кивнул псих. «Это вообще не проблема». Я опять возразила. «Вернемся без него своим ходом. И как потом будем объясняться с Георгом? Он же нас на грифоне отправил. И тут мы возвращаемся в столицу пешком». Аргумент был сомнительный. Более того, если не докапываться до причин, мы как бы не виноваты. «Сон Грифона — это форс-мажор, вообще от нас не зависит. В такой ситуации разумнее всего воспользоваться порталом, а уж оказавшись на месте, сообщить кому-нибудь грамотному, где находится королевский питомец. Но, во-первых, мы никуда особо не торопились, а во-вторых... «Знаете, так есть хочется», — призналась я искренне. «Аж живот свело». После этих слов голод скрутил всех. За весь день мы не сделали ни одного привала, даже в кустике не ходили. А теперь, когда очутились в безопасности, накрыло всех. Я поспешила к деревьям первой, парни дружно ломанулись в другую сторону. А через несколько минут мы встретились возле дрыхнущего Гриши и дружно зарылись в рюкзак Миквоя. Все-таки хорошо, что Джим не успел избавиться от содержимого и набить рюкзак золотом. благодаря его нерасторопности у нас теперь была еда а свой рюкзак я вообще потеряла увы р, -р, -р, -р, -р, р впиваясь в первый бутерброд утробно прорычал псих мы последовали примеру портальщика ели неприлично мало напоминая в этот момент аристократов и все бы хорошо но с питем вышла засада флягами квоя оказалась почти пуста «Так спокойно», — заявил Храфс, — «поблизости точно должен быть ручей». С этими словами он забрал флягу и ушел в сторону деревьев, а мы с Миквоем остались. Ждали недолго, однако вместо обещанной воды получили следующее. Псих вынырнул из-за деревьев и активно замахал руками, подзывая нас. Сразу стало нервно. Особенно учитывая коечьи способности находить приключения на ровном месте. «Да ладно!» — перебил очевидную мысль Джим. «Пойдем, Марго, пойдем посмотрим!» Пауза. Я шумно вздохнула и, оглянувшись на храпящего клёкота... «Да, пошла!»